Глава 20 Крис Рейс. Когда моя кореглазая мечта открыла дверь, я едва не забыл, как дышать. Все это время я видел Миранду в тренировочных костюмах и форме военных, но не в платье. И эффект получился с ног шибательным. Молочного цвета наряд, прямой и простой, с чёрным кружевом понизу, преобразил её до неузнаваемости, подчёркивая красивую фигуру и стройные ноги. Распущенные густые волосы укрыли плечи и спину, оставляя открытым лицо с привычно блестевшими глазами. И все благие мысли о том, что у нас свидание, вылетели из головы. Единственное, чего сейчас хотелось, это забыть про всё на свете, прижать её к стене и зацеловать до пухших, таких манящих губ. Мда, в чувствах-то я разобрался, но вот сходить по ней с ума не перестал. Всё стало ещё острее, практически на грани когда она близко, а я осознаю, что люблю её. «Что-то не так, капитан?» уточнила Миранда, пока я смотрел на неё не в состоянии отвести взгляда. «Восхитительно выглядите, лейтенант Харт». Хрипловатым голосом отозвался я. В глазах девушки мелькнуло недоумение. Впрочем, несколько мгновений назад она смотрела на меня ещё страннее, что изрядно напрягало. «Вы тоже, капитан?» Выдохнула она, при этом старательно смотря куда угодно, но не на меня. И как это понимать? Делает комплимент, но отводит глаза. Смущается. Чувствует себя неловко. Вот что. С Мирандой я никогда не могу угадать, в чём дело. «Идёмте, Харт», — позвал я. И пока она закрывала квартиру, сгорала от желания скользнуть ладонью на тонкую талию. Прижать кореглазую к себе и коснуться губами кожи, ощущая её на вкус. «Наверное, только я и мог спутать желание к женщине. Это ненормальное притяжение. Ощущение, что кто-то — часть тебя. Со злостью или раздражением». Я открыл дверцу флайера, помогая Миранде забраться внутрь, и она почему-то нервно сглотнула. «Да что не так-то? Раньше кореглазая на меня реагировала иначе. Или я чего-то и тут не заметил? А вот бездна». Я настроил маршрут, перевёл флайер на автоматический режим и повернулся к ней, решив поговорить на какую-то нейтральную тему. Тишина напрягала, как и её молчание. Но стоило посмотреть на девушку, и все слова вылетели из головы, а тело обожгло дикое желание. «Капитан?» Вопросительно уставилась она на меня, бросая беспокойный взгляд из-под ресниц. «Вы были на выставках, которые устраивает Герда Эрмер, лейтенант?» Спросил, радуясь, что нашёл хоть какую-то тему для разговора. «Нет, капитан». «Мне тоже не доводилось, хотя слышал, что каждое из них — целое событие». Заметил я. Нелиар пришёл вызов, и я активировал его, касаясь камня на браслете. «Здравствуйте, правитель Наран». Миранда подобралась, тоже поприветствовала одного из лидеров планеты. «Добрый вечер, капитан, лейтенант». «Вы случайно не в Звёздную галерею летите? На открытие новой выставки?» Внезапно уточнил он. «Именно туда правитель Наран» — отозвался я, ловя вопросительный взгляд кореглаза, и гадая, не сорвётся ли наше свидание прямо сейчас из-за внепланового задания. «Отлично. Это будет даже удобнее, чем дёргать вас обоих завтра с утра в разведывательное управление». «Этот приказ подполковника Брейса отменяю». «Есть правитель Наран. Мы хором». При этом Харт посмотрела на меня, словно ждала каких-то пояснений. «Все необходимые сведения передам тогда через Рафаэля Эрмера. Он как раз через четверть часа будет у меня. Дождитесь его». «Да, правитель», — ответили мы. Голограмма исчезла, я посмотрел на Харт. «У вас есть вопросы, лейтенант?» «Есть, капитан». Немного помедлив, ответила она, и её глаза вспыхнули звёздами. «Что за сведения должен передать нам ректор Ариадской звёздной академии?» «О нашем подозреваемом. Завтра вечером отправимся его ловить», — ответил я. «Отец Рафаэля Эрмера, глава Ариадской разведки», — пояснил на всякий случай. «Ясно, капитан». Ровным тоном отозвалась Кореглазая. И всё. Больше вопросов нет» уточнил я. Нет, капитан. Мне кажется, начинают раздражать её короткие и однослужные ответы. Да даже когда мы летели от её родных, Миранда была более разговорчивой, чем сейчас, и менее скованной. Вот что я делаю не так? Флайер дёрнулся, и я оказался прижат к коре глазой. Ощутил на своей щеке её сбившееся дыхание. Слегка придержал за плечо, касаясь голой кожи. «Не ушиблись, лейтенант?» произнёс практически шёпотом в её губы. «Нет, капитан». Отстраняясь, ответила она и сжала ладони так, будто опасалась, что из-под них вырвется сила. Я на всякий случай проверил настройки флайера, убедился, что всё в порядке, и снова откинулся на кресло. На Леар упало сообщение от брата, интересующегося как успехи на личном фронте. Покосился на молчаливую Миранду и честно ответил, что на выставку я её выманил. Но разговор не клеится. На личные вопросы она отвечает коротко, а обсуждать работу и тренировки. Брат какое-то время молчал, потом посоветовал найти нейтральную тему. Но вот какую? О погоде, что ли, разговаривать? Я тихо вздохнул, покосился на молчаливую Харт, и остаток пути у нас прошёл в тишине. Когда долетели, вышли на ярко освещенную площадку со множеством флайеров. Миранда зябко поёжилась от порыва холодного ветра. Я скинул тёплый пиджак. «Позволите на вас накинуть, лейтенант?» Уточнил осторожно, не зная, как она среагирует на подобное. Вздрогнула, уставилась на меня огромными глазами, словно вот-вот начнётся конец света. Так и не дождавшись её ответа, набросил свой пиджак на её плечи. Да, нарушил этим все существующие правила. И за такое могло здорово прилететь. Но не рискнуть не мог. Я просто не знаю, как сближаться с этой девушкой иначе, как если и перейти грань, то правильно не испугать её и не оттолкнуть. «Спасибо, капитан», — немного взволнованно ответила она. Как-то я не учла, что снаружи сейчас холодно. Никак после жизни на станции не привыкну к смене погоды закончила смущенно. У меня было так же, когда вернулся на планету, заметил я. Особенно странным казалось видеть за окном небо с облаками, а не звезды. По ним я, признаться, скучаю, а вы, лейтенант. И я, капитан. Но возвращаться туда я бы не хотел. Еще бы, понимающий, отозвался я. Там кофе невкусный, добавила она, забавно сморщив нос. Я рассмеялся, и она уставилась на меня. «Нет, вы это серьёзно, Харт? Кофе невкусный. Вам там только это не понравилось? А как насчёт практически полной изоляции несколько лет, постоянных тренировок, тяжёлой учёбы и осознания, что если не удержишь дар, твой отсек просто отсоединится вместе с тобой и будет дрейфовать по космосу, пока не уничтожится?» «С этим можно справиться», — спокойно заметила она. Учёба и тренировки здорово отвлекают от самых ужасных мыслей. «А с чем тогда было тяжело?» — спросил я, и Миранда споткнулась на ровном месте. Я придержал её за локоть, столкнулся с бездонным взглядом, понимая, что лезу в душу, но удержаться не мог. «С невозможностью общаться с родными», — тихо ответила кореглазая. Дар реагировал на любые эмоции. «Отчасти я вас понимаю». Заметил мягко. Со мной, когда проснулась способность, происходило практически то же самое. Только из родных на тот момент у меня остался лишь старший брат. А он тогда очищал границы вокруг Ариата. Разбирался с теми, кто был причастен к гибели множества людей, в том числе и наших родителей. Я с ним толком и не общался. Мы пересекли площадку с флайерами практически оказываясь у входа в комплекс. Мне безумно хотелось спросить, чем моя кореглазая спасалась на станции, но это было очень лично. А ещё больше я желал сейчас обнять её, забирая все болезненные воспоминания, которые разъедали ей душу. «Думаю, со временем вы наверстаете это, капитан Рейс», сказала Миранда, смотря на меня согревающим взглядом. Осторожно скинула пиджак, протягивая его мне. Я взял на дело вещь, хранившую тепло Миранды. Предложил ей локоть. «Готовьтесь, лейтенант Харт, Попарацы не дремлют», — предупредил я. Она весело хмыкнула. «Они вряд ли страшнее тех волков-мутантов с моего первого задания, капитан», — пояснила спокойно, и я тихонько рассмеялся. «Чувство юмора у моей кореглазой точно имеется». Пробираясь под вспышками, камеры несколько раз прикладывая Лиар для считывания информации с пригласительных, которые я добыл у заместителя Нарана. Мы, наконец, оказались в огромном зале, разделённом на зоны. «Какое интересное название у выставки. Звёздные искры», — заметила Миранда с любопытством, кругом оглядываясь. Я мельком осмотрелся и сосредоточился только на девушке, что находилась рядом. Мы медленно перемещались по залу, рассматривая картины, сотворенные самыми разными техниками, с одной общей тематикой — звёздами. Временами обсуждали увиденное. И я наслаждался каждым мгновением, что мы проводили вместе. Вдыхал запах её волос, сгорал от ощущения жара, ползущего по телу. Ловил мимолетные улыбки и задумчивые взгляды. Окружающие для меня не существовали, только Миранда. Весь мир сосредоточился на ней, и она была прекраснее всех звёзд, что на картинах и в небе. Спустя некоторое время я отлучился, чтобы принести нам попить, оставив Миранду ненадолго одну. По пути столкнулся с ректором Рафаэлем, и он перекинул мне по закрытому каналу всю необходимую информацию о завтрашнем задании. Когда вернулся к Кореглазе, она разговаривала с Лондой, мамой Диара Тарвала. «А так чаще всего и бывает, что увлечение перерастает в любимую работу», — раздался голос Алондры. «Я вот организовала одну свадьбу, потом вторую, и в итоге сейчас работаю на Звёздный ветер, занимаюсь самыми разными торжествами, но беру и частные заказы. Так что, если нужно, обращайтесь, не стесняйтесь», — лучезарно улыбнулась женщина. «Спасибо, Нара Алондра», — немного смущённо ответила Миранда. Я подошёл к ним совсем близко, поздоровался, протягивая девушке жасминовый чай. «Благодарю, капитан Рейс», — улыбнулась она в ответ. «Крис, а я как раз хотела с тобой переговорить», — нашлась Алондра. «Твой предыдущий проект с фонтанами просто бесподобен. Со мной сегодня связалось ещё несколько желающих получить нечто подобное». «Полагаю, и ваш дизайн территории вокруг дома. Нара Алондра сыграл там не последнюю роль», — ответил я, улыбаясь. «А о чём речь, капитан Рейс?» не удержалась от любопытства Миранда. «О, вы не знаете, что Крис создает дивные красоты скульптуры?» поразилась мама Диара. Кореглазово уставилась на меня очередным непередаваемым взглядом. «Я вам сейчас покажу, раз он не успел», — заявила она. И, не дав нам опомниться, загрузила голограммы на Лиаре. Я попивал чай, смотрел на Миранду, которая не сводила глаз с голограмм и иногда во время рассказа Олондре вставлял комментарии. Не ожидал, что Кареглазу так заинтересуют мои проекты. Она смотрела, я бы сказал, жадно и практически не скрывала этого. «С оформлением стен, правда, до сих пор ещё мучаемся. Хочется чего-то оригинального и нестандартного», — закончила Лондра, закрывая последний файл. «Вы не хотите попробовать Нара, Миранда?» Шархат как-то упоминал, что на станции вы высекали огненными искрами по камню, Что, какой интересный поворот. Я уставился на Миранду, которая так ничего на это предложение и не ответила. «Вас же не всегда будут отправлять на задание. Со временем всё равно добавится ещё какая-то работа», мягко заметила Алондра. «Вы не торопитесь, подумайте». «Подумаю», — коротко ответила Кариглаза. И мне показалось, что она почему-то отчаянно не хочет разговаривать о своём увлечении. «Ну и в чём тут подвох?» Догадайся теперь о причинах такой её реакции на подобное предложение. «Мои координаты у вас есть, и я всегда на связи». Улыбнулась Алондра, и я с трудом не хмыкнул. Миранда не понимает, что эта женщина теперь от неё не отстанет, пока не опробует талант девушки в деле. В своё время я попался на этот крючок, но ни разу не пожалел о нашем сотрудничестве. Делать скульптуры я действительно любил. Мы распрощались с Алондрой, и Миранда ощутимо расслабилась. «Мама Диара — чудесная женщина», — заметил я, стараясь её хоть как-то приободрить. «Всё-таки не каждый выдержит такой напор со стороны едва знакомого человека достойно». «Да я и не считаю иначе, капитан, просто...» «Подумала, что с тетей Руфиной её знакомить ни в коем случае нельзя». «Это почему же лейтенант Харт?» — поинтересовался я. «Тогда на планете не останется ни женатых пар», — серьёзно заявила она. Я едва не поперхнулся чаем. «Моя тётя просто не может пройти мимо кого-то одинокого и несчастного. С её точки зрения. Мне, пожалуй, просто удалось тогда вовремя сбежать». Я не выдержал и рассмеялся, смотря на Миранду. Она в этот момент выглядела немного растерянной и такой милой, что сердце защемило немыслимой нежностью на которую, как я до этого момента считал, я никогда не был способен. Что со мной творит эта кореглазая? И как ей это удаётся? Меняет меня за считанные мгновения, оголяет все глубоко спрятанные эмоции, даёт возможность снова полно чувствовать. Миранда улыбнулась в ответ. Заглянем ещё в ту секцию, капитан Рейс. Она, кажется, последней на выставке. Да с тобой кореглазая хоть на край Вселенной. С удовольствием лейтенант Харт. Отозвался я, следуя за ней и радуясь её нечаянной смелости. Всё-таки это была отличная идея — пригласить её на выставку, где границы деловых отношений хоть немного, но размывались. И для первого нашего свидания это более чем достаточно. Миранда Харт. Я так и не поняла, зачем моему капитану понадобилось брать меня с собой в звёздную галерею. Не то, чтобы я плохо провела время, совсем наоборот. Не считая того, что сходила с ума от желания и любви к Крису Рейсу, и еле сдерживалась, но с ректором мой капитан встретился сам и забрал всю нужную информацию. Ну и что это за странное задание? Я стянула туфли на каблуке, услышала заинтересованный шелест Лианы и предусмотрительно спрятала обувку в шкаф. Чтобы та точно не добралась. Листья у коризни накачнулись, цветы удручённо поникли, словно обиделись. «Ты ещё мои любимые брюки не переварила». И хидно заметила я, гадая, нужно ли в очередной раз проводить воспитательную беседу с непослушным растением. От разборок с Лианой меня отвлёк запрос доступа в дверь. И, пожалуй, удивляться, что это вновь капитан Рейс, с которым я рассталась несколько минут назад уже не стоило. Выпрямилась, приветствуя старшего по званию, и отмечая, что Крис скинул пиджак оставаясь в белой рубашке, расстёгнутой на пару пуговиц и тёмных брюках. В руках он держал небольшую коробку, а к груди прижимал бумажный пакет. Мне система оповещения прислала информацию, что сейчас главный аккумулятор будут перезаряжать. И электричества в течение часа не будет. Это раз в три года делается, подумал, вы не в курсе, лейтенант. То есть он пришёл, чтобы лично сообщить мне об этом? Да что в конце концов происходит-то? Спасибо, капитан Рейс. Ровным голосом, старательно сдерживаясь и пытаясь не думать, как хочется добраться до его рубашки и расстегнуть на ней пуговку за пуговкой, ответила я. В этот момент свет действительно погас, и я чуть по привычке не взмахнул рукой, позволяя световым шарикам сорваться с моих ладоней, разгоняя темноту. Как Крис, неожиданно опережая меня, открыл коробку. «Вытаскивайте накопительные кристаллы с Натара. Расставляйте по гостиной Харт». Велел он, как ни в чём не бывало. «Эм...» Я машинально последовала приказу, забирая коробку и принимаясь за дело, безуспешно пытаясь найти объяснение происходящему. Этот мужчина про мой дар, что ли, забыл? Я же щелчком пальцев могу создать с огненных шаров. Кристаллы оказались наполнены мягким рассеивающим светом и за считанные мгновения преобразили пространство, придавая ему неожиданно романтический антураж. Ну что ж... Хочет Крис Рейс, чтобы в моей квартире сейчас стояли кристаллы Стерон Натара, пусть стоят. Они красивые и вполне вписываются в интерьер. Пока я занималась делом, Крис успел вытащить из бумажного пакета контейнеры с готовой едой, салатом и запечённой рыбой, стаканчики с чаем. Расположил всё это на столике в гостиной и ушёл на кухню, где сейчас подкармливал подаренную им жилиану питательной смесью. Я торопела от происходящего, уже реально не зная, что и думать. «Информацию по заданию просмотрел, сейчас вам расскажу, лейтенант Харт». «А, так он по этому поводу заглянул. Интересно, вот когда он успел всё прочитать? Ведь всю обратную дорогу мы разговаривали на самые отвлечённые темы. О городе, где я выросла, хотя я так и не поняла, как на него вывернул разговор. О сортах кофе, любимых книгах и фильмах, немного о программировании, в котором разбирался Крис. И расстались-то мы всего ничего». Я едва успела снять туфли и поболтать с Лианой-защитницей. «Только сначала давайте поужинаем. Не откажитесь составить компанию». Признаться, я весьма проголодался. Невозмутимо заметил капитан Рейес, и я не стала возражать, приглашая его присесть. За едой мы перебрасывались лишь редкими общими фразами. Пару раз наши пальцы соприкоснулись, когда мы тянулись к очередному контейнеру. И я с трудом не отдёрнула руку, так обжигающе ощущалась его кожа. Сдается, после сегодняшнего вечера мне не помешает ледяной душ. Когда мы уже пили чай, Крис рассказал о нашем подозреваемом. Информации было немного, и я хмурилась, не зная, какая тактика в таком случае сработает. Я отправлюсь проникать к нему в доверие, а вы посидите в засаде. Подстрахуете меня, лейтенант Харт. Заявил Крис, словно читал мои мысли. «Есть капитан Рейс». Выпрямилась я, с трудом скрывая удивление. Это что-то новенькое, подстраховывать его. Раньше о таком у нас не шла и речь. Наша цель в первую очередь проверить подозреваемого. Во вторую, если повезёт. Вытянуть из него информацию. Рассказать нужные сведения он может лишь добровольно и в опьянённом состоянии. Тогда ментальный блок не сработает. По крайней мере, так чувствует Александр Оторвал. Поэтому вы вмешаетесь в крайнем случае, лейтенант. Ясно? Да, капитан. Вопроса? поинтересовался он. «Нет, капитан. Предложение. Подозреваемый мужчина. Больше шансов, что он клюнет на девушку и не заметит ничего подозрительного, капитан. Решилась я на стандартный и очевидный ход, который пришёл в голову». Глаза Криса вспыхнули яркими топазами, пригвождая меня к месту. Я замерла, чувствуя, как разом из груди вышибает воздух. «Ну и что не так?» «Сомневаетесь, что я справлюсь, Харт? Поэтому так рвётесь рисковать с собой?» В голосе мужчины слышались злые нотки. «Нет, капитан». Ответила я, сгорая от его взгляда едва ли не до пепла. «Что он злится? Дельное же предложение. Даже если подозреваемый перейдёт границу, я ведь и так его на лопатки смогу уложить, не применяя свою способность. Не так уж риск и велик». «Тогда действуем по моему плану, лейтенант отрезал Крис. «Да, капитан Рейс». В этот момент вспыхнул свет, и Крис поднялся. «До встречи на завтрашней тренировке», — попрощался он. «До свидания, капитан Рейс». Едва за мужчиной закрылась дверь, я рухнула на диван. «Ну а кто обещал, что моя жизнь будет лёгкой?» «Но мне стоит быть благодарной хотя бы за то, что в ней есть Крис Рейс». Крис Рейс я вышел от Миранды, завернул за угол и прислонился спиной к стене, делая глубокий вдох. Как же это сложно, оказывается, сходить с ума от желания и любви к женщине и в то же время держаться от неё на расстоянии. Где взять такое невообразимое терпение? Я им и раньше-то не особо отличался. Но одна мысль о возможности потерять Миранду отрезвляет сильнее некуда. Перек глаза и действительно нужно время, чтобы увидеть во мне не того, кто выше её по званию, а мужчину. И всё, что я сейчас могу — медленно и осторожно пробираться в её сердце, надеясь обрести своё счастье. Я оторвался от стены, с сожалением покосился в сторону квартиры Миранды. Вернуться к ней прямо сейчас и провести вдвоём остаток вечера тянуло неимоверно. Только объяснить ей этот мой поступок я точно не смогу. А к моим признаниям девушка явно не готова. Кореглаза и так на меня сегодня странно смотрела. Выдохнула только, когда речь зашла о работе. Мне от этого, правда, легче ни капли не стало. Одно её предложение — рискнуть с собой и связаться с преступником, чего стоило моим уголённым нервам. Мало того, что желаю свою кореглазую защитить так я ищу ее, похоже, и ревнула. Полная бездна. И сколько вот я так выдержу? Сдаётся столько, сколько потребуется. Жизнь без Миранды для меня теперь немыслима. Я направился к лифту, вскоре оказался в своей квартире. Но эмоции не думали стихать. Отправиться на тренировку, чтобы снять напряжение, или выплеснуть не дающие покоя чувства иначе в мастерской, создавая новую статую. Поразмыслив, остановился на втором варианте. Давно ведь так не отвлекался. В последнее время занятый то работой, то попытками справиться с силой из-за чувств кореглазой. Быстро переодевшись, зашёл в мастерскую и выбрал один из подходящих вариантов освещения. Яркий лишь в том месте, где собирался творить из камня. В остальном пространстве оставил приглушённый свет. Раздвигать шторы на панорамных окнах не стал. Обычно я любил в моменты работы изредка бросать взгляд на небо и видневшиеся вдали многоэтажки. Но сегодня, переполненный чувствами, понимал, что все звёзды будут казаться блёклыми. У Миранды глаза ярче и красивее них. Я вскинул руку, поднимая одну из каменных глыб, вертя её перед собой и прислушиваясь к ощущениям. Обычно сам камень подсказывал, что из него может получиться. Мне оставалось лишь, используя свой дар и талант, направлять энергию, менять порой структуру камня, добавлять нужные элементы. Прошло несколько мгновений в тишине, и я поймал так нужную волну и довольно улыбнулся. Кто бы сомневался, что Миранда, не покидавшая моих мыслей, сегодня вдохновит меня. Я глубоко вдохнул и взмахнул рукой, приступая к работе над статуей.